«Успокойся, девочка!» — гудела в ответ Мария Павловна. «Ровным счетом ничего. Просто мы с Масей давно договаривались совершить экскурсию в Бамманское училище и решили сделать тебе сюрприз». «Сюрприз?» — ахала Маня. «Какой сюрприз? Зачем?» Наконец она успокоилась. И они пошли в торец коридора к огромному окну, где стояло несколько кресел, сбитых вместе. Наверное, часть ряда из какого-нибудь зала или аудитории. Женщины сели, а Мася стала перед ними. Они были самые близкие друг к другу, эти три Марии. Но вот Мася встала перед ними, сидящими рядом, посмотрела на ту и другую, И опять вдруг заметила незримое. Мама и бабушка смотрят на нее, ей в глаза, а она переводит взгляд с одной на другую. И выходит, что слова, которые они произносят, — это одно, а взгляды, которыми они обмениваются, — другое. Но взглядами они обмениваются ни напрямую, ни друг к другу в глаза» а через нее Масю, и она небольшая, невзрослая девочка, не понимающая очень многого, но многочувствующая, как бы вершина треугольника. У этой фигуры нет основания, потому что мама и бабушка не смотрят друг на друга, почти не смотрят, но глядят на Масю, и выходит, что треугольник просто подразумевается, Пока что это две прямые, пересекающиеся в ней, в массе, пусть под углом, пусть есть все предпосылки, чтобы прочертить еще одну прямую линию между ними, чтобы треугольник все же обозначился. А пока они смотрят на нее, и она отражает то, что не говорит, а думает каждый из них. «Ты, конечно, помнишь, что мы с отцом никогда не приходили к тебе, кроме школы, да и то в начальных классах», — говорит Мапа, а подразумевает, что это небывалое дело, и только совсем не вызывающее забот разумное дитя способно заслужить такое доверие родителей. «Помню», — без всякого попрёка отвечает Маня, «но лёгкая грусть, с какой она произносит это, означает сожаление» что ни мать, ни отец не очень-то и заботились о ней в нежные годы, полагаясь, что послушание, покорность, отсутствие интересов за пределами дома — это достоинство, а не недостаток. «И мы всегда гордились тобой, доченька», — продолжает Мария Павловна, как бы спрашивая при этом. «Так что тебе еще надо, если родители, добравшись до крутых сидин, все еще преклоняют колено пред твоим образом поведения, качествами, которым могут завидовать многие и без всяких комплиментов ценят их. «Я знаю», — отвечает Маня, — «спасибо». А сама думает, может быть, это гордость, и мои высокие качества мешают мне. Вы не думали, дорогие родители?» «Может, без всяких этих качеств моя жизнь устроилась бы благополучнее?» «Эти перемены, — говорит Мария Павловна, — затронули всех. Мир как бы поделился на две части. Но мы тебя не упрекаем. Живи, как ты выбрала». «О, это уже серьезно. Но Маню ничего не царапает. Бедность». Не порок, может быть, цитирует она драматурга Островского. И говорит вслух. Но я же выросла в бедности, и ты считаешь вполне удачно? Манечка, доченька, слегка повышает голос мапа и приближает слова к мыслям, которые в ней бунтуют. Но у тебя же большой общественный опыт, и ты знаешь, что из ничего... Чего не бывает? Очнись, мое дитя! «Вспомни, что ты молодая! Смени работу! Выйди замуж!» «Вот это да!» Мася первый раз слышит такое. Она вздрагивает. «Мама? Замуж?» Но она о таком не думала. Не мама, а Мася. А мама? Что скажет она? Маленькая Маша уже не в силах уловить мысли взрослых. Они скрыты слишком глубоко, слова оказываются ближе к поверхности. Но ее потрясает бабушкино поведение. Вот она, значит, чем мучается, чтобы мама замуж. А ее внучку спросила, она что им, котенок ручной или маленький несмышленый барашек, придет какой-то чужой мужик, а как папа? Мама перестанет ходить вместе с ней по дороге у телецентра и перестанет плакать по ночам. Мася вытаращила и так-то круглые большие глаза. Они уже ничего не отражали, никаких невидимых взрослых мыслей. И не требовались ей такие подлые мысли. Пусть бы ма подумала себе про свою стоматологическую логику и рвала за доллары чужие зубы. Чужие, не больно. Больно, когда свои... Да и что вообще она такое сказала?»